Ваше величество, вы позволите вашему слуге войти? Из-за двери было непонятно, мужской это голос или женский. Обычно он спросил бы имя пришедшего, но Демиург предупредил, что к нему придут, и Аньс дал разрешение без колебаний. А, конечно, входи. Вашествие закрыл за собой дверь, и его тело поплыло, меняя очертания: голова в форме яйца, два глаза, словно глубокие ямы, тонкие руки с тремя пальцами. До пельгангер Допельгангер, которого он одолжил Демюргу по его просьбе. Монстр, способный к перевоплощению, не особо сильный. Даже трансформировавшись, он мог копировать способности лишь до сорокового уровня включительно, а без трансформации был ещё слабее. Большие возможности представляла его возможность использования снаряжения, игнорируя ограничения кармы. Впрочем, он был ограничен магическими предметами уровня не выше реликвии.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 конец 12 тома читал бубухис